Параграф 6. Научные знания. Наука является органической частью любой культуры. Без определенного набора научных знаний невозможно нормальное функционирование хозяйства, строительства, военное дело, управление страной. Господство религиозного мировоззрения, конечно, сдерживала но не могло остановить накопление знаний. В системе египетской культуры научные знания достигли довольно высокого уровня и прежде всего в трех сферах математики, астрономии и медицине. Определение начала, максимума и окончания подъема воды в Ниле, сроков посевов, Возревание зерна и жатвы, необходимость в измерении земельных участков, границы которых приходилось восстанавливать после каждого разлива, требовали математических вычислений и астрономических наблюдений. Большим достижением древних египтян было составление довольно точного календаря, построенного на тщательных наблюдениях над небесными светилами с одной стороны, и режимом Нила с другой. Год делился на три сезона, по четыре месяца каждый. Месяц состоял из трех декад по 10 дней. В году было 36 декад, посвященных созвездиям, названным в честь божеств. К последнему месяцу прибавляли 5 добавочных дней, что позволяло совмещать календарный и астрономический год 365 дней. Начало года совпадало с подъемом воды в Ниле, то есть с 19 июля, днем восхода наиболее яркой звезды Сириуса. Сутки делились на 24 часа, хотя величина часа была непостоянной, как сейчас, колебалась в зависимости от времени года. Летом дневные часы были длинными, ночные короткими, зимой наоборот. Египтяне хорошо изучили видимое простым глазом звездное небо. Они различали неподвижные звезды и блуждающие планеты. Звезды были объединены в созвездия и получили имена тех животных, Контуры которых, по мнению жрецов, они напоминали Бык, Скорпион, Гипопотам, Крокодил, и другие. Были составлены довольно точные каталоги звезд Карты Звездного Неба. Одна из наиболее точных и подробных карт звездного неба помещена на потолке гробницы Сенмута, фаворита царицы Научным и техническим достижением было изобретение водяных и солнечных часов. Интересной особенностью древнеегипетской астрономии был ее рациональный характер, отсутствие астрологических домыслов, столь обычных, например, для вавилонян. Страница 88 Практические задачи измерения земельных участков после разливов Нила, учеты и распределения собранного урожая, сложных расчетов при строительстве храмов, гробниц и дворцов способствовали успехам математики. Египтяне создали систему счисления, близкую к десятичной, они выработали специальные знаки числа. Для единицы – вертикальная черта. Десяти – знак скобы или подковы. 100 знак закрученной веревки. Тысячи – изображение стебля лотоса. Десяти тысяч – поднятый человеческий палец. Ста тысяч – изображение головастика. Миллиона – Фигурка, сидящего на корточках божества с поднятыми руками. Они умели производить сложение и вычитание, умножение и деление, имели представление о дробях, в числителе которых всегда стояла единица. Большая часть математических операций производилась для решения практических нужд вычисление площадей поля, вместимости корзины, амбара, величины кучи зерна, раздел имущества среди наследников. Египтяне могли решать такие сложные задачи, как расчет площади круга, поверхности полушария, объема усеченной пирамиды. Они умели возводить в степень и извлекать квадратные корни, О высоком уровне математических знаний можно судить по содержанию двух сохранившихся папирусов. Лондонского математического папируса Ринд, дающего решение 80 сложных задач. И Московского математического папируса из собрания ГМИИ имени Пушкина, содержащего ответы на 25 задач. По всей Передней Азии славились своим искусством египетские врачи. Их высокой квалификации бесспорно способствовал широко распространенной обычаи мумификации трупов, во время которой врачи могли наблюдать и изучать анатомию человеческого тела и его различных органов. Показателем больших успехов Египетской медицины является тот факт, что до нашего времени сохранилось 10 медицинских папирусов, из которых настоящими энциклопедиями является большой медицинский папирус Эберса, свиток длиной в 20,5 метров, и хирургический папирус Эдвина Смита, свиток длиной в 5 метров. Для египетской медицины характерным являлась дробная специализация врачей. Каждый врач, писал Геродот, излечивает только одну болезнь. Поэтому у них полно врачей. Одни лечат глаза, другие – голову, третьи – зубы, четвертый – желудок, пятые – внутренние болезни. Врачи выделили и рекомендовали методы лечения около сотни различных болезней. Одним из высших достижений египетской и всей древней медицины было учение о кровообращении и сердце как его главном органе. Начало тайн врача, говорится в папирусе Эберца, знание хода сердца от которого идут сосуды ко всем членам. Ибо всякий врач, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде касается сердца. От него направлены сосуды к каждому члену. Найденные при раскопках гробниц разнообразные хирургические инструменты, свидетельства высокого уровня хирургии. Сковывающее влияние религиозного мировоззрения не могло способствовать развитию научных знаний об обществе. Однако можно говорить об интересе египтян к своей истории, что приводило к созданию своего рода, Исторических сочинений. Наиболее привычными формами таких сочинений были летописи, содержащие перечень царствующих династий и запись наиболее значительных событий, случившихся в правлении фараонов. Высота подъема Нила, строительство храмов, военный поход, обмер площадей захваченная добыча. Так до нашего времени дошел фрагмент летописи о правлении первых пяти династий, Палермский камень. Туринский царский папирус содержит список египетских фараонов до 18 династии. Тщательно обработанной летописью являются знаменитые анналы Тутмоса Третьего, где излагается история его многочисленных походов. Своего рода сводом научных достижений является древнейшие энциклопедии «Словники». Собрание терминов, объясненных в «Словнике», сгруппированные по темам «небо», «вода», Земля, растения, животные, люди, профессии, должности, чужеземные племена и народы, пищевые продукты, напитки. Известное имя составителя древнейшей египетской энциклопедии. Это был писец Аменимопе, сын Аменимопе. Он составил свой труд. В конце нового царства. Наиболее полный список этого труда хранится в Москве, в ГМЭИ имени Пушкина.